Кривцов слушал начальника охраны внимательно, не перебивал. И даже когда его личный мобильник зазвонил, только рявкнул в трубку «Занят! Через часок перезвони!» А по завершении рассказа расхохотался. Сочно, раскатисто и, утирая выступившие на глазах слезы, глумливо спросил «Значит...» Вместо дипломированной няни с дипломом, с кучей каких-то регалей, в моем доме работало обычное чмо хохлатское. Шофер, до того серьезно и внимательно взиравший на дорогу, впервые не удержался, хмыкнул. «Ну, я бы не стал ставить вопрос именно так», — пробормотал Володин. Со своими обязанностями Настя в целом справлялась. «О, да!» Саркастически произнес Кривцов. Шлюхи, когда остепенятся, становятся прекрасными матерями. Кажется, это у Куприна было. Чушь! И уже безо всякого веселья выстрелил вопросом. А это вобла из «Идеальной няни» куда смотрела? Он передразнил. Каждый наш клиент тщательно проверяется, в том числе по милицейским каналам. «Так проверяли ж Анастасию Павлючкову!» Бросился на защиту Евгения Юрьевны Володин. Документы, ее рекомендации, ее... Внешне они с этой подружкой похожи, а фотографии в паспорте сами знаете, какого качества. Никто и подумать не мог. А дальше вы, наверное, помните... Когда Павлючкова у нас уже год проработала, встал вопрос, чтобы ее за границу взять. Вместе с Еленой Анатольевной и Лизой, вы же сами сказали, нужно российский паспорт ей сделать, потому что украинкам визы неохотно дают. И пока я надобавил, ну, я ей сделал. И снова ее проверяли. И тоже без проблем все прошло, потому что Настя, в смысле настоящая Настя, заявление об утрате документов так и не подала. Гениально! буркнул Кривцов. В мой дом, оказывается, может под видом персонала проникнуть кто угодно. Убийца? Вор? Ну что вы? Макар Мироныч! горячо возразил Володя. «Ну, уверяю вас, это абсолютно нетипичный, исключительный случай. И виновата добавила. Она ведь действительно походила на няню. Да и слизы управлялась неплохо. И приготовился. Хозяин сейчас, конечно, опять взорвется, будет бушевать весь остаток дороги, однако тут неожиданно спокойно сказал. — Ладно, проехали. Так значит, менты теперь думают, что эту Настю, которая на самом деле не Настя, все-таки вычислили эти самые бандиты-кредиторы и прикончили ее. — Ну, это одна из версий, — протянул начальник охраны, — хотя... Вопросов все равно много. Как они проникли в дом? Как им удалось остаться незамеченными? И зачем такой риск? Не проще ли было разобраться с должницей на нейтральной территории? Тем более, что она и в отпуска ездила, и выходные у нее бывали. Да и вообще, сколько лет уже прошло, и способ убийства нетипичный для этого круга. Ну зачем резать человеку вены? Куда проще пристрелить? «А кому, кстати, этот ее любовник задолжал? Ты выяснил? Имена, фамилии, клички?» — небрежно поинтересовался хозяин. «Настя? Настоящая Настя этого не знает. И менты, похоже, пока не выяснили. Или тебе не говорят?» — фыркнул хозяин и задумчиво добавил. «Да, идеальной няни теперь веры нет». — Бери все под личный контроль. — Понял? — Не совсем, — осторожно произнес охранник. — Надо эту новую няньку оттуда как следует проверить. Поторопились мы с ней. Да тут еще и такие события в семье. На Познякову больше не полагайся. Сам съезди домой к Долининой. С родителями ее поговори, с друзьями. «Думаете, тоже проститутка?» — осмелился пошутить начальник охраны. Кривцов задумчиво ответил. «Да нет, слишком умна она для проститутки. И для няни, кстати, тоже. По-моему, зря волнуетесь», — покачал головой Володин. «Снаряд в одну воронку дважды не попадает. Заткнулся б ты, психолог». — хмыкнул Макар Миронович. — Что ж Павлючкову не вычислил, если такой проницательный, глаза рентген? Гляди, как бы радиации не потравился у меня. И Володин покаянно замолчал. — Не ему судить, конечно, но у хозяина ведь тоже глаза есть. И о проницательности его ходят легенды. Чего ж сам Настю не раскусил? Неужели не видел, как Лжепа Влючкова с охранником Сашкой во всех углах обжимается, и что Лиза ее откровенно презирает? Однако ни слова не говорил. Проверить, как сейчас новую няню, не просил, и зарплату каждый год прибавлял. Значит, устраивала она его. Потому нечего и придираться».